Глава 8. Положение обязывает. Ауриана. Целителям удалось стабилизировать состояние 300 из 400 детей, которых доставили в лебединый камень во время вспышки оспы плата. Остальные пациенты находились в палате 14, бывшем кафетерии, переоборудованном, чтобы вместить сотню больничных коек. Все они были заняты пациентами с одинаковыми симптомами лихорадкой и поражением головного мозга. Только благодаря самоотверженности и непоколебимой вере целителей больные оставались живы. Ауриана всегда считала эмоциональную саморегуляцию одной из своих сильных сторон. Но чем больше разрасталась эпидемия, тем сложнее ей становилось прибегать к обычным стратегиям — подавлению и раздельному мышлению. Подавление. Одна из стратегий эмоциональной регуляции — При которой человек старается не демонстрировать свои эмоции и реакции другим людям. Раздельное мышление защитный механизм психики, который позволяет отделять конфликтующие мысли и чувства и сосредотачиваться на одном аспекте жизни в определенный момент. В тот день, во время ее смены в 14 палате, девочка, которой было не больше 4 лет, покрытая корками в полубессознательном состоянии, Так схватилась ручкой из-за пальца Аурианы, что та не смогла сдержать слез. Ауриана убедилась, что никто не смотрит, опустилась на колени у кровати девочки и прижала к себе ее измученное тело. Она должна работать. Она нужна другим людям. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и ощутила во рту привкус антисептика и тошнотворный запах болезни. Смахнула слезы сжала еще раз руку девочки и направилась к следующему пациенту. Ауреана трусливо решила не запоминать данные пациентки, она не хотела замечать ее отсутствие, если девочки уже не будет в палате к ее следующей смене. Ауреана замечала признаки выгорания и у других. Ларелея, глава педиатрического отделения, всегда была невыносимо веселой. Но в тот день она выглядела усталой, двигалась как автомат, и отчитывалась перед Занти с несвойственным ей бесстрастием. Сама Занти, которая работала в смене с Аурианой, едва не кипела от гнева. Она слушала отчет ларелея не прерывая осмотра пациентов. Увядшая кожа на ее щеках подрагивала, когда Занти стискивала зубы. Она обычно легко выходила из себя. Ее попытки сдерживать гнев беспокоили Ауриану куда больше, чем вспышки раздражения. Их смена закончилась в семь часов вечера. Пойдемте, предложила Занти, когда они с Аурианой заполнили документы и передали смену. «Давайте возьмем еду и поужинаем в моем кабинете». Они отправились в кафетерий, который временно перенесли в один из коридоров. Ауриана очень скучала по домашней еде. Острым салатом, фирменным брюатом ее мамы с курицей, рфиса с ароматным пожитником. Но регенерации Сейда лучше всего способствовала питательная высококалорийная еда. И именно такие блюда на кухне «Лебединого замка» готовили лучше всего. Бриуат. бриват, Марокканское блюдо, пирожки или рулетики с начинкой, обжаренные в масле. Рфиса. Марокканское блюдо с курицей и чечевицей. Она поставила на поднос пирожки с грибами, политые растопленным сливочным маслом, сытное рагу, сыры и пирожные с кремом. У Занти был уютный кабинет с низким потолком на первом этаже южной части Лебединого замка. Днем его заливал солнечный свет, ночью освещал огонь в массивном камине. А на горячий чай здесь можно было рассчитывать в любое время дня и ночи. Ауряна расчистила для себя место на оттаманке, заваленной научными журналами по тканевой инженерии, регенерации конечностей, терапии органной недостаточности. Тканевая инженерия Конструирование и выращивание вне организма человека тканей или органов для замены или стимуляции регенерации поврежденных. Занти почти исчезла в складках кресла. Свой поднос она поставила на костлявые колени. «Просто апокалипсис какой-то, а не работа», — заявила она. Она передала Ауриане внушительную пачку писем. «Что это?» — спросила Ауриана. «Я написала коллегам во всех десяти королевствах с вопросом, Получили ли они достаточное финансирование на разработку вакцины? Уже прошло четыре месяца с начала вспышки. Тысячи инфицированных детей во всех королевствах. Но никто так и не получил хоть какие-нибудь средства. Ни мы, ни университеты, ни исследовательские группы. Несмотря на многочисленные и всё более отчаянные просьбы. «Я была готова винить во всем некомпетентность, но, полагаю, дело все таки в жестокости», — сказала Ауряна. Ведь от оспы страдают прежде всего обездоленные дети, которые не стоят каких-либо вложений. Занти зло откусил и соленый огурчик. Хотелось бы полагать, что среди десяти чёртовых королей и королев, которые вечно конфликтуют друг с другом, претендуя на превосходство, найдется хотя бы один, которого положение действительно обязывало бы, как говорили в старой доброй Франции. «Положение обязывает». Общественный статус человека налагает на него особые обязанности и необходимость соответствовать стандартам и стереотипам. Просто они не такие уж и французы. В этом и проблема. Нам следовало не сопротивляться французам и позволить случиться этому чёртовому нормандскому завоеванию. Так нет же, мы одержали победу. И теперь, восемь столетий спустя, У нас 10 маленьких королевств и 10 клоунов у власти вместо одного француза, который бы понимал смысл фразы «положение обязывает». Занти съела кусочек сыра и добавила. «Ибри у нас был бы получше». Ауриана посмотрела письма от тех, кто ответил на запросы Занти. Каждый подтвердил, что получил самые скромные из возможных дотаций на работу над вакциной. Самые северные королевства пока не ощутили опасность эпидемии. Поэтому, видимо, Оспа их не волнует, рассуждала Ауряна, просматривая цифры. Данилак и Девет внесли свой вклад. Не очень большой, но хотя бы кое-что. Кент и Мерсия поступили возмутительно. У них самые высокие показатели заболеваемости, а они выделили меньше всего средств. Как и Думнония, сказала Зантия. Клоуны. Все клоуны. Клоуны с явным отсутствием эмпатии. «Им не требовалась бы эмпатия, если бы они сами заразились». «Что вы собираетесь делать?» — спросила Ауряна. «Отправить каждому клоуну письмо весьма резкого содержания», — ответила Занти. «Они уже готовы». Занти выбралась из кресла и подошла к письменному столу. Рядом с ее серебряным пишущим шаром высилась еще одна пачка писем. «Пишущий шар» — одна из первых печатных машинок, которую разработал датский учитель глухонемых детей Расмус Малик Хансен, чтобы дети могли писать так же быстро, как и говорить языком жестов. Не выдержала конкуренции с более дешевыми моделями. На данный момент сохранилось около 35 штук из 180. Считаются самыми редкими и дорогими печатными машинками в мире. С таинственным видом она достала закрытую крышкой пробирку, в которой плескалась прозрачная жидкость. «М -м, и что же это?» — уточнила Ауриана. «Особое дополнение, которое я собираюсь добавить к каждому письму. Что-то вроде постскриптума». «Постскриптума? Со знаком биологической опасности?» «Да». «Целительница Занти, не делайте этого». «В самом деле? Разве вы не видели детей?» чьи так называемые жизни мы с вами спасали три часа подряд, а монархи швырнули в их сторону по пригоршни монет. Это же возмутительно. И жизнь в их замках продолжает идти своим чередом и сейчас. Маскарады, оперы, банкеты. Это ужасно и возмутительно, но вам не стоит этого делать. Подумайте еще. вы и так не сидите сложа руки. И на этом я тоже сидеть не стану пошутила Занти, указывая пробиркой на письма. «Иначе у меня появятся бородавки на том месте, которым я на них сяду». «Что?» «Ингис-папилома-вирус», — сказала Занти, открывая пробирку. «Выдуманный вирус, который вызывает появление огненных бородавок». «Не смотрите на меня так. Никто еще не умер от нескольких бородавок». «Но... но это же мучительно-болезненные ощущения», — не сдавалась Уриана. «Как и при оспе». «Вы обсуждали это с другими главами?» «Прендергаст — дипломат», — ответила Занти, пренебрежительно взмахнув пробиркой с огненными бородавками. «Иногда мне кажется, что между дипломатом и ламинатом почти нет различия. Несколько букв разницы, а смысл примерно тот же. А Беркорн же — просто старый дурак». «Я бы так не сказала», — не согласилась Ауряна. Аберкорн был уважаемым эндокринологом. В данном случае он повел себя поразительно глупо. Ауриана нечасто осмеливалась противоречить Занти, но гнев наставницы грозил перерасти в желание мстить. Она взяла у Занти пачку писем и обнаружила, что они были адресованы лично королям и королевам. «Эллади работает над вакциной», — продолжила Ауреана. «Она почти готова». Если бы вы решили разослать эти письма и заразить всех бородавками, я знаю, что от них не бывает летальных исходов, это не обошлось бы без последствий для Ордена. Мы не обязаны сохранять верность ни одному из этих клоунов. Верно. Но мы находимся на территории короля Данилага, к которому вы обратились, как к... Ауряна проверила в письме. Малокровный, дефектный, трусливой свинье. Он мог бы испортить нам жизнь. Он мог бы нас изгнать. Вы же знаете, как много времени понадобилось, чтобы получить то, что мы имеем в лебедином камне. Это я могла бы смягчить. Могла бы назвать его просто свиньей. Она была готова смягчиться и забрала письма из рук Аурианы. Мне стало лучше после того, как я их написала. Я знаю. Занти сжала губы и одним быстрым жестом бросила письма в огонь. «Мне две сотни лет, Ауриана, и думаю, что мое терпение уже на исходе». Ауриана наблюдала, как гнев Занти исчезает в пламени камина. Она вспомнила, как маленькая пациентка сжала ей руку, подумала о монархах, которые жили в замках, устраивали праздники и танцы и оберегали своих драгоценных детей от тоспы. И на какое-то время пожелала, чтобы Занти отправила письма, бородавки, и все прочее. Какими бы ни выдались предстоящие недели, Ауреана знала, что непременно будет и что-то хорошее. Ведь из стрессовых факторов можно на целый месяц исключить тот, который назывался Озриком Мордантом. Майк казался ей ослепительно прекрасным. Четыре недели до цветущей луны. Четыре недели нормальной жизни. Четыре недели без взаимодействия с преступником и убийцей. Но, разумеется, у судьбы были другие планы. Ей, как решила Ауриана, нравились злые шутки. Увы, потенциальный вклад Аурианы в современную философию остался незамеченным, так как ее загнал в ловушку Гвинти, не выпуская из-за стола и заставляя разбирать кипу корреспонденции. Ее знак получил сигнал от фамильяра Морданта. Судьба дала ей пять дней отсрочки, перед тем, как снова впустить его в ее жизнь. Да поможет ей Фрея. Деньги Морданта пошли на пользу лебединому камню, чего не скажешь о нем самом. Он вызывал у Аурианы повышенную секрецию кортизола. Секреция гормона кортизола происходит в надпочечниках в ответ на стресс. При длительном стрессе может приводить к сложностям со здоровьем. Когда его фамильяр запросил у нее разрешение материализоваться, она не смогла ответить себе, Какая перспектива казалась ей более безрадостной? Взаимодействие с Тенью или Квинси, административным занудой? Что ж, такова цена совершенства. Или его проклятие. Ауриана постоянно была всем нужна. Она проигнорировала фамильяра Морданта. Она не обещала тени быть всегда на связи. И если его выведет из себя ожидание, тем лучше. Бедняга Квинси, который хорошо знал, как сильно Ауриана не любит бюрократию, задавал ей вопрос за вопросом. Ауриане было предложено присоединиться к целому ряду комитетов, рабочих и целевых групп, разработать учебные планы для различных университетов, рассмотреть кандидатуры потенциальных учеников Ордена и выделить больше времени на работу в общественных клиниках. Покалывание в ладони Аурианы исчезло. Фамильяр Морданта отказался от намерения с ней связаться и, возможно, вернулся к хозяину, чтобы сообщить о неудаче. «У вас два пациента по направлению», — сообщил Квинси, выкладывая документы на столе перед Аурианой. «У первого — компрессионная травма, которая привела к повреждению центральной и периферической систем Сейда. Второй случай вам понравится, как мне кажется. Повреждение Сейда с геморрагическим синдромом». Геморрагический синдром — патологическое состояние, в котором велика вероятность кровотечений. В данном случае — утечек магии. Пациентка из Ордена инженеров. И она устраивает пожары каждый раз, когда оказывается рядом с каким-нибудь двигателем. «Спросите у Итмана, займётся ли он компрессионной травмой?» — распорядилась Ауриана. «Я займусь геромагическим синдромом. Возможно, этот случай подойдет для исследования по микроокклюзии». Микроокклюзия. один из подтипов инсульта. Пусть пациентку перевезут в замок. Не хочу тратить время на путеводные камни. Квинси был доволен, что угадал ее реакцию. Он сделал себе пометку и перешел к следующему пункту. Ага, есть хорошие новости. Вашу статью по стенозу сеть систем приняли к публикации без правок в журнале Медбрид. «Ожидаемо, разумеется, ведь работа блестящая. Еще нам прислали это». Квинси передал Ауряне служебную записку. «В сложившейся ситуации каждого целителя по-прежнему просят выделять по 15 часов в неделю на работу в госпитале для больных оспой. Главы просят вас проявить понимание в такие непростые времена». Ауряна взяла в руки служебную записку, благодаря за то, что ей напомнили про непростые времена. Без напоминания она бы забыла. И последнее. Все эти дела отчаянно требовали вашего внимания. Квинси передал Ауриане пачку документов, которые разлетелись бы в стороны, если бы их не удерживали вместе скрепы для сосудистой хирургии. Я с ними справился сам. Пожалуйста, дайте знать, если я могу чем-то еще помочь. Обязательно. Спасибо, Квинси. Вы единственная причина, по которой я еще не бросила все и не отправилась в изгнание. Квинси покраснел. Он был отчаянно влюблен в ауреану, что он время от времени демонстрировал, начиная болтать о пустяках. И именно этим он теперь к ее огорчению и занялся. Он элегантно, по его мнению, облокотился на ее стол и стал рассказывать о своих планах на пятницу, в которые входили фестиваль ревиня и связанные с ним интриги. Руку Аурианы снова стало покалывать. Фамильяр Морданта сделал еще одну попытку выйти на связь. Мордант относился к низшим формам жизни, но даже самые никчемные существа могут оказаться полезными. «Мне нужно ответить фамильяру», — сказала Ауриана. «Удачи с ревеневой мафией, картелем. Закройте, пожалуйста, дверь, когда будете уходить». Квинси поклонился и вышел. Ауриана услышала его невнятное бормотание. «Мне так жаль. Вы не можете войти». Она собиралась поговорить с фамильяром. «Извините, прошу прощения. Разве вы не слышали?» Послышались решительные голоса, и в кабинет Аурианы ворвалась заведующая отделением травматологии и неотложной помощи в компании ведущего вирусолога Ордена Целителей. Бритая голова Кэт резко контрастировала с копной льняных локонов Элоди. И это было лишь одно из многочисленных их различий. Кэт обожала кладбище, ампутации и бокс. Элоди любила играть на фортепиано, сушить цветы между страницами книг и изучать редкие болезни. Они были идеальными подругами. «Ауриана не будет возражать. Это же просто мы!» — говорила Кэт уверенным тоном, будто ей только что не пришлось прокладывать силой путь в кабинет. Ауриане набросила: «Мы принесли еду». Элоди, измученная и бледная, зашла вслед за Кэт и легла на пол. «Что ты делаешь?» — удивилась Ауриана. «Справляюсь, как могу», — ответила Элоди с очаровательным французским акцентом. Ауриане эта идея показалась восхитительной. Она встала со стула, чтобы лечь рядом с Элоди. Ее платье раскинулось на полу аккуратным полукругом. В самом деле, ей нужно со многим разобраться. Кэт присоединилась к ним, севшись на пол и скрестив ноги. Она прихватила с собой еду: крендельки, кубики сыра, виноград и большой термос с чаем. Кэт отправляла угощение в рот Ауриане и Элоди, которые продолжали лежать, и называла их самыми прекрасными трупами, облаченными в саваны. Целители могли выбирать, какую белую одежду они будут носить. Ауриана обожала четкие линии и женственные образы поэтому ей больше нравились платья традиционного для Ордена Кроя. На же была совсем другая одежда. Брюки с высокой талией и длинный приталенный фраг, такого изысканного Кроя, что остальные рядом с ней казались одетыми в мешки. Ауриана решила зайти в ателье Ордена и разузнать, что они могут шить для нее. А вот серебряные эполеты у всех троих были одинаковыми. Ауриана, Кэт и Элоди — Получили свои знаки в одно время. У каждой из них было по десять линий, обозначающих «десять лет в Ордене». Пригласи того фамильяра, которого ты ждала», предложила Элоди, легко касаясь руки Аурианы. «Мы помешали». Ауриане не хотелось лгать самым близким и дорогим ей людям, но у нее не оставалось выбора, ведь она ждала фамильяра тени. Все в порядке. Это была моя мама». Она решила тактично сменить тему. «Вы уже слышали, что всех попросили продолжать работать по 15 часов в педиатрии?» Кэт не смогла сдержаться и вздохнула. еще нет. Матушка Фрея. Можем ли мы попросить поблажки для себя? Я не решаюсь сократить часы работы в клинике, но все остальные дела пришлось отложить». «Есть одна», — проговорила Эллади, глядя в потолок. «Я имею в виду поблажку». «Безусловно. В твоем случае это само собой разумеется», — согласилась Кэт. «Удалось ли твоей команде добиться прогресса с вакциной?» — спросила Ауриана. Элоди смогла лишь слабо улыбнуться. «Я скорее довольна, особенно если учитывать нехватку времени и постоянное ощущение, что мы так или иначе ответственны за каждого заболевшего ребенка. У нас есть несколько прототипов вакцины. Скоро мы сможем планировать ему на профилактику. Хвала богам! Ни в одном из университетов не добились хоть сколько-нибудь значимого прогресса». «Нигде?» переспросила Кэт. «Их лаборатории оказались в затруднительном положении, таком же, в каком были мы. Никакого финансирования. Никому не удалось получить более-менее существенную сумму ни от научных советов, ни от правителей королевств», рассказала Элоди. «Я слышала об этом от Занти». «Какой позор», — ответила Ауриана. «Очевидно, они сосредоточены на новых стратегических приоритетах», продолжила Элоди, махнув рукой вверх. Я не разбираюсь в политике». «Неужели отсутствие реакции на массовые смерти детей можно назвать политически продуманным шагом?» — задумалась Ауриана. «Никому нет дела до этих детей», — сказала Кэт. «Когда-нибудь это станет темой исследования», — продолжила Элоди. Она начала рисовать в воздухе номера пунктов этого исследования, озвучивая каждый из них. «Вакцина, управляемые инфекции». Финансирование научных исследований. Социально-экономические переменные. Кэт предложила название для этой исследовательской работы. «Политический курс, который проводят кретины королевской крови и невинные люди, которые вынуждены из-за него умирать». «В прошлый раз при вспышке оспы Плата у них было оправдание. Ведь вакцинации как таковой еще не придумали», — добавила Элоди. «Но это случилось примерно сто лет назад». «Что привело к прекращению эпидемии в прошлый раз?» — спросила Ауриана. «Исчезновение популяции хозяина», — ответила Элоди. «Боги». Кэт выглядела мрачной. «То есть умерло много детей». «Да», — вздохнула Элоди. Вспышка затронула лишь небольшие поселения в Мерсии. Личфилд и его окрестности. Это случилось еще до того, как путеводные камни стали использоваться повсеместно. Поэтому вирус остался локальным. Сейчас все иначе. Границы между королевствами прозрачны, если только не идет война. «Конечно, сейчас никто не станет закрывать путеводные камни, чтобы предотвратить распространение вируса», — заметила Кэт. «Это доставило бы слишком много неудобств. А от вируса страдают только дети из нищих семей или сироты из приютов». Кэт передала термос чаем Ауриане, та его открыла и вдохнула аромат мятного чая. Мм, чудесно!» «У тебя есть чашки?» — спросила Кэт. «Нет, но есть кое-что другое», — сказала Ауриана, доставая коробку, в которой звякали стерильные лабораторные контейнеры для образцов. «Новенькие?» «Шикарно!» — согласилась Кэт. Ауриана разлила чай. Каждой целительнице досталось по 60 мл, и они принялись пить маленькими глотками. Ауриана снова ощутила покалывание в области знака, В этот раз ощущение было неприятным, почти болезненным. Фамильяр Мордонта снова пытался с ней связаться. Она рассердилась, устав сдерживать раздражение, и, извинившись перед коллегами, вышла. За закрытой дверью в туалете ауреана направила ладонь знаком в пол и разрешила фамильяру материализоваться. Она едва удержалась от того, чтобы пригласить фамильяра, указав ему появиться в унитазе, но справилась с этим порывом. Девиз «не навреди» вероятно подразумевал и отсутствие утонувших в унитазе по ее вине фамильяров. Чёрные клубы дыма заполнили помещение, слились воедино и стали похожи на волка. На фоне теней появились белые клыки фамильяра Морданта, а затем и его золотистые глаза. «Лучше бы у тебя была серьёзная причина проявлять такую настойчивость», — сердито сказала Ауриана. Я уже подумываю разорвать связь с твоим хозяином». Фамильяр попробовал обворожительно улыбнуться, но, будучи обладателем такого количества острых зубов, сумел добиться скорее противоположного эффекта. «Приветствую, целительница. Как ваши дела? Отлично выглядите, если позволите». Ауриана после трех часов сна, двух крендельков и одного лабораторного контейнера с чаем не испытывала иллюзий на этот счет. «Не позволю». Что тебе нужно? Извините, что мне пришлось так настойчиво просить о встрече! проговорил фамильяр, склоняя голову и подобострастно подметая пол сотканными из теней хвостом. Это срочно! У моего хозяина констипация сейда. Прошу прощения. Он не может пользоваться своей магией, даже направить ее поток к знаку. Ему едва хватило магических сил, чтобы отправить меня к вам. Тромбоз? Я не знаю. «Вы можете навестить его?» Он снова завилял хвостом, стараясь ее задобрить. «Вас никто не увидит. Его экономки и садовника сегодня нет». «Ты намного вежливее, когда тебе что-то нужно», — сказала Ауриана. «Знаю», — ответил фамильяр снова скаля Зубы. «Пытаюсь на вас воздействовать». «Где он?» «В семейной резиденции. В Роузфеле. У них есть свой путеводный камень. Вы прибудете? Пожалуйста». Фамильяр попробовал изобразить щенячий взгляд, но, будучи порождением тьмы, произвел отталкивающее впечатление. «Ладно», — согласилась Ауриана. «Благодарю», — выдохнул фамильяр. «Передам хозяину, что вы в пути». Придется немного подождать. Мне надо закончить дела здесь. Уходи. Тебя не должны видеть». «Разумеется», — согласился фамильяр, склоняя голову и растворяясь в воздухе. «Благодарю, целительница. Он будет вас ждать». Ауреана вернулась в кабинет и обнаружила, что и травматология, и вирусология задремали на полу. Она не удержалась и завистливо зевнула, когда паковала сумку. Из-за Морданта и его форс-мажора ей придется повременить со сном. Она тихо передвигалась по кабинету на цыпочках, собирая вещи, пока Кэт и Эллади спали. Однако ее усилия оказались напрасными. В тот момент, когда она закрывала сумку, из внутреннего двора под окном кабинета раздались громкие крики. Ауриана шагнула к окну, намереваясь открыть его и отчитать виновных, шумных учеников, которые радуются пятнице и, вероятно, отправляются в паб. Но, открыв окно, она поняла, что шумели не ученики. Дело было в хранителях. «Какого чёрта?» — вскрикнула Ауриана. К ней присоединились Элоди, с трудом открывшая глаза. И Кэт, которая что-то брюжала себе под нос. Они застали самый конец драки. Голубое сияние знаков хранителей. Рогатая голова быка Ауроха. Мерцание защитных чар. Три или четыре фигуры в черных одеждах. Хранители пригвоздили их копьями к земле. Элоди вскрикнула. Те дернулись и затихли. В дальнем конце двора из-за двери высунулись любопытные ученики. Кто-то из хранителей отдал им короткий приказ. Те развернулись и скрылись внутри. Стражи лебединого замка выбежали во двор с факелами в руках. В их свете Ауриана смогла рассмотреть брызги крови на каменных плитах и тела убитых, трех мужчин и одной женщины. Один из хранителей поднял мертвеца за шиворот и сорвал с него капюшон. Голова мертвеца повисла. Другая хранительница вытащила или скорее вырвала из его тела свое копье. Казалось, она сделала это с необычайной легкостью, хоть и проткнула мужчину насквозь, затронув позвоночник. Третья хранительница обыскала тело, срывая с него одежду, пока оно не оказалось полностью обнаженным, покрытым кровью, которая вытекала из ужасной дыры в диафрагме. Хранители проделали то же самое с каждым из трех оставшихся тел. Честно говоря, первому мужчине повезло больше. Остальные попадали под воздействие защитных чар поэтому потеряли одну-две конечности, когда их приподняли, чтобы обыскать. Ауриана не узнала никого из мертвецов. Кэт тихонько присвистнула. «Свежие органы для трансплантации». «И материал для анатомической лаборатории», — добавила Ауриана. Кэт указала на оторванную ступню. «Если повесить это на шнурок, получится безумный талисман на удачу». «Смотрите, главы идут», — сказала Элоди. Миниатюрная фигурка Занти шагнула в круг света от факелов. За ней появились лысый Аберкорн и щуплый приндергарст. «Что вы выяснили?» — спросил Аберкорн. Ауриана, Кэт и Элоди подслушивали, как непослушные ученики. «Мы засекли их несколько часов назад, когда они рыскали около рва», — ответила хранительница Верити. «Заманили их внутрь обманными чарами у восточной стены. Они были осторожны, но все таки зашли внутрь». «У них не оказалось ничего, почему можно было бы определить, кто они такие». «Что это?» — спросил Принтергаст. «Зажигательные устройства», — ответила Верите. «Вызовите замкового инженера. Эти устройства необходимо осмотреть и обезвредить». Один из хранителей, Хейвен, поднес к свету сверкающий кинжал. «Они были хорошо экипированы, полный комплект. И золота у них с собой оказалось немало». «Есть какие-то предположения, что им было нужно?» — спросила Зантия. Верити ткнула носком стального ботинка в кучу веревок, перчаток и скальных крюков. «Они подготовились к вторжению. Цель неизвестна. Но позволить им войти в замок, чтобы выяснить это, мы не планировали». «Они принадлежали какому-то ордену?» — спросил Принтергарст. «Нет». Хейвен рожал безвольные ладони мертвецов. «Знаков нет». Отрывистый, раздраженный голос Занти пронесся по двору. Возможно, в следующий раз стоит взять незваных гостей в плен, чтобы мы могли допросить их. Хейвен повернул к Занти защищенную шлемом голову. Нам приказано уничтожать гостей такого рода. Вы можете обратиться к главе нашего ордена, если желаете изменить соглашение. Ауреану неприятно удивил тон Хейвена. Элоди возмущенно выдохнула. Зантис реагировала не так эмоционально. Что ж, прекрасно. Если вы закончили с телами, мы найдем им применение. Благодарю за вашу бдительность. Хранителям ничего не оставалось, как отсолютовать ей и другим главам, прежде чем разойтись по своим постам. Ауриана, Эллади и Кэт устроились на подоконнике и комментировали происходящее, как богини судьбы. Тела увезли, кровь оттерли, одежду унесли. Филисет, чрезмерно усердная и слегка сумасшедшая дама в очках, которая принадлежала к ордену инженеров и жила в лебедином замке, рассмотрела со всех сторон зажигательные устройства, собрала их в охапку и понесла к себе, обнимая двумя руками как ребенок, который получил подарки. Трое глав ордена с мрачным видом удалились в замок. И что им было нужно? задумалась Элоди. Не аптекарский же огород снова. Но зачем тогда они принесли с собой бомбы? если только не хотели его уничтожить». Ауриана охнула. «В нашем хранилище есть чем поживиться», — заметила Кэт. «Возможно, бомбы были нужны лишь для отвода глаз». «Думаете, нас сегодня выпустят из замка?» «Я собиралась навестить своих родителей». Еще одна ложь из-за тени». «Отвратительно!» Ауриана почувствовала, как внутри нее, как на дрожжах поднимается негодование. «А тебе обязательно надо навестить их сегодня?» взволнованно спросила Элоди. «Всё с ней будет в порядке. Возможно, кто-то из хранителей проводит её до путеводного камня». Кэт оказалась права. Когда Ауриана приблизилась к Верите у ворот замка, та спросила, так ли ей нужно выйти за его пределы именно сегодня. Ауриане снова пришлось соврать, и её проводили к путеводному камню «упубликуйся или проиграешь». Верите была как на иголках. Она беспрестанно крутила головой в разные стороны, пока они переходили через мост, ведущий из лебединого камня. Она сжимала в перчатке копье, а ее плечи казались напряженными даже под надплечниками. От нее исходило сияние защитных чар. Световой щит активирован и постоянно вспыхивал то белым, то голубым светом, который проникал сквозь щели между пластинами доспехов. Будет ли расследование или что-то подобное, чтобы выяснить, кем были эти люди? спросила Ауриана. Верите отвечала более сдержанно, чем обычно. «Мы ничего не станем расследовать. Мы здесь не для того, чтобы играть в детективов. Вам следует спросить наших глав». Уверена, они этим займутся. Эти люди точно были необычные воры. Так и есть. Их кто-то нанял. Мне это не нравится. Не волнуйтесь, целительница. Верите ободряюще сжала плечо Аурианы, тяжелый, закованный в сталь рукой. Любого, кто появится, будет ждать такая же участь. А у этих людей даже не было знака. Полагаю, в «Лебедином камне» можно почти ни о чем не беспокоиться. Почти. Что же вас беспокоит? Орден командоров. Вдруг они что-то задумают?» Верити замолчала. «Представьте, что придется сражаться, например, с одной из сестер по оружию, потому что ею завладеет один из этих злодеев. Или же нападение жнецов. Но это в наше время маловероятно». Ауриан отметила, что в список Верите не попали тени. Морданта без сомнения, это оскорбило бы. Но это все пустые разговоры. Закрыла тему Верите. Мирные соглашения запрещают подобные мерзости в отношении других орденов. Я никогда не встречала ни командора, ни жнеца. Отлично, сказала Верите. Надеюсь, никогда и не встретите. На штаб-квартиру хранителей как-то напал один жнец. Отбился от своих, не давал покоя соседней деревне. Мы смогли с ним справиться только вдвоем. Мы будто сражались с бешеным псом. Только у пса были латные доспехи и коса стойка. «Что тогда случилось?» — спросила Ауриана. «Мы его поймали». Динодан, глава хранителей, созвал всех глав орденов в высоком камне, чтобы решить, как поступить с этим существом. Хранители считали, что жнец совершил акт агрессии против нашего ордена — А значит, должен быть казнем в соответствии с мирными соглашениями. Все светлые пути с нами согласились. Тени и командоры проголосовали против. Межевые ведьмы воздержались. Орден Жнецов не прислал высокий камень своего представителя. Светлые пути выиграли. Когда мы вернулись обратно в Тинтагель, мы наложили чары на оба ботинка жнеца и разорвали его пополам и сожгли останки, а он все время смеялся: Тинтагель. Замок в графстве Корнуол, в котором, по легенде, был зачат и родился король Артур. В настоящее время является туристической достопримечательностью. «Они все сумасшедшие?» — поинтересовалась Уриана. «Нет. Они принадлежат, э, скажем так, разным рангам. Некоторые получают знак и живут после этого так, как вы или я после получения наших знаков. А некоторые после этого теряют разум». «Очевидно, чем слабее воля, тем выше риск. Командоры на таких молятся. Их проще контролировать. Во всяком случае, я слышала такое. Но мне известно немного. Никому не следует знать много о тёмных путях». В «Публикуйся или проиграешь» Ауриана постучала монеткой по стеклу, чтобы привлечь внимание Греты, хозяйки паба, и оставила деньги на подоконнике. Верите не отходила от Аурианы, пока она подключала к рунам путеводного камня свою магию и выбирала пап рядом с домом своих родителей в Лондоне. Благодарю за сопровождение и за поддержку. Надеюсь, остаток ночи будет спокойнее. Вайсхолл, Всего доброго. Верите коротко оцелютовала Ауриане, когда та исчезла, попав в поле действия путеводного камня. Едва появившись у путеводного камня в Лондоне, Ауриана столкнулась с одним из соседей родителей, и ей пришлось сочинить историю, чтобы избавиться от его компании. Она снова воспользовалась путеводным камнем, чтобы оказаться в другом пабе, и уже оттуда отправилась к месту назначения — в Роузфелл-Холл, семейную резиденцию Морданта.